Глава 9. Интеллектуальная оккупация. Любому должно быть ясно, что нет ни малейшего смысла воспринимать происходящее здесь и сейчас реалистично. В этом нет никакой пользы, вообще никакой. Не существует реализма в текущем моменте. Жизнь вообще не реалистична и несерьёзна. Она сложна и причудлива, и это нечто совершенно другое. Гертруда Стайн. Воины, которые я видела, стоило художникам завидеть бритона в зеленом костюме, с зелеными очками на носу и книгами по медицине торчавшими из карманов, как они устремлялись за ним как пастушьи собаки за отбившейся от стада овцой. Нью-йоркцы все чаще с радостным недоверием встречали тут-тут, тут-там людей, чьи имена они знали по французским художественным журналам. Теперь герои статей то проходили мимо, то проезжали на велосипеде неподалёку. Например, Марсель Дюшана, только что прибывшего из Касабланки, видели играющим в шахматы на скамейке в Вашингтон-сквер-парке, а художника Андре Массона, приехавшего из Парижа, замечали стоявшим посреди дороги с оживлённым движением. Его так пугал нью-йоркский трафик, что он мог замереть от ужаса прямо посреди улицы, которую переходил. Но самым колоритным был всё же Бретон. Поэт хоть и был напрочь лишён чувства юмора, служил магнитом для фантастически комических ситуаций. Например, однажды у пересечения 53-й улицы и 7-й авеню Билл Декунинг заметил через дорогу человека, который дико махал руками перед своим лицом. Это был бретон, и он боролся с бабочкой, рассказывал Эдвин Денби. Коварная бабочка вероломно напала на парижского поэта в самом центре Нью-Йорка. Короче говоря, с появлением сюрреалистов и без того необычная жизнь Нью-Йорка в времён Второй мировой войны стала ещё более странной. Некоторые из них появились в городе раньше, ещё в конце 1930-х годов. А в 1939 году Сальвадор Дали в буквальном смысле слова наделал много шума. Раздосадованный изменениями, внесёнными в его оформление, художник пробил витрину в универмаге Bonwit Teller. И вывалился вместе с полной водой из ванной прямо на Пятую авеню. Адикковины истерики каталонца и последовавшим за ней арестом писала пресса всей страны. Но уже в начале 1940-х годов в город прибыло так много сюрреалистов, что их присутствие уже просто нельзя было не замечать. Мы вдруг обнаружили, что окружены беженцами, рассказывал Павия. Они были повсюду, как оккупационные армии. Преследование Гитлером интеллектуалов и художников по всей Европе усиливалось, а значит США в одночасье превратилась в место, где сосредоточено самое передовое мышление в западном мире. Журнал Фочин торжественно заявлял: "Беспрецедентный исход интеллектуалов из Европы даёт нам шанс и возлагает на нас обязанности хранителей цивилизации". Из деятелей науки и философии в страну приехали Альберт Эйнштейн, Энрико Ферми, Эдвард Тейлер, Клод Леви-Стросс, Герберт Маркузе, Вильгельм Райх, Эрих Фромм и Ханна Аренд. В музыкальной сфере Артур Тосканини возглавил симфонический оркестр NBC, а Арнольд Шёнберг знакомил своих учеников, в том числе Джона Кейджа, с миром атональной музыки. Если говорить о танце, то русский, в которого влюбился Денби, Джордж Баланчин создал группу New York City Ballet. соединив классическую традицию с американским стилем. Архитекторы Вальтер Гропиус, Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ меняли облик американских городов. А поскольку психоанализ был запрещён конгрессом психологов в Лейпциге как еврейская лженаука, США стали также мировым центром психологии и психоанализа. По оценкам одного эксперта, война привела в США Две трети всех европейских психоаналитиков. В Нью-Йоркской новой школе социальных исследований появилось даже специальное отделение университета в изгнании, где преподавали сплошь выдающиеся беженцы-европейцы. При попадании туда создавалось впечатление, будто вузовская библиотека чудесным образом ожила, и вместо книг замечательных мыслителей на полках вы видите в аудиториях сами эти потрясающие личности. В аспирантуре Института изящных искусств Нью-Йоркского университета немецкие учёные возродили такую дисциплину, как история искусств, и бросили вызов безраздельному господству Европы в этой области. Но больше всего на нью-йоркских художниках сказался приезд Стэнли Уилима Хейтера, бежавшего из оккупированного Парижа, и Татьяны Гроссман. Чтобы спастись из вишистской Франции, она перешла через Пиренеи в Испанию. Эти люди произвели настоящую революцию в печати, подняв тусклые низкокачественные журнальные репродукции на уровень истинного искусства. Существенно выиграла от притока эмигрантов и выставочная деятельность. Арт-дилеры, бежавшие из Европы с остатками своих коллекций, начали открывать галереи на 57-й улице. Приехали также книготорговцы, в том числе Джордж Витенборн. Раньше он торговал книгами в Берлине. И был зверски избит коричнево-рубашечниками за то, что в его магазине продавалась литература предосудительного содержания. И в него часто заходили художники гомосексуалы. В Нью-Йорке книжный магазин Виттенборна тоже станет любимым местом художников. А еще Виттенборн вместе с Бобом Мазервеллом начнет публиковать бесценные англоязычные материалы о европейских модернистах. Благодаря им. художники в Нью-Йорке смогут не только смотреть на работы своих великих предшественников в музеях, но и читать, что писали они и о них. Редактор журнала Art News Том Гес назвал этот интеллектуальный побег в Америку военного времени самым удивительным исходом в истории страны. Европа просто навязала Нью-Йорку интернационализм. Мазервелл описывал город в тот период как что-то вроде Стамбула, великого перекрёстка огромного базара, где самым ценным товаром считались идеи, и люди обменивались ими с воодушевлением. По оценкам Филиппа Пови, художника в беженцев, оставшихся после прибытия в США в Нью-Йорке, было всего около 30. Но, как утверждал Мазервелл, они медленно и очень искусно заполнили все музеи и галереи на 57-й улице. Теперь о них знали не только благодаря их творчеству, но и ввиду их статуса политических мучеников, изгнанных нацистами из своих домов. Впрочем, нью-йоркских художников довольно быстро перестало раздражать то лёгкость, с которой вновь прибывшие захватили пальму первенства в их области. Глядя на измученные и встревоженные лица беженцев, американцы признали их положение в мире искусства трудно завоёванной победой. Мы воочию убедились в том, что они великие художники, но мы поняли также, они просто люди, как и мы. Теоретически мы можем попытаться стать такими же великими художниками, объяснял Мазрвал. А его коллеги из Даунтауна высказывались ещё смелее. Воздействие их таланта, сказал Павия, вызвало в нас необратимые изменения. Нью-йоркские художники обычно наблюдали за своими коллегами-беженцами в кафе Уолтерф на углу 6-й авеню и 8-й улицы, которое стало постоянным местом встреч. Там по 6 вечеров в неделю собиралась компания от 10 до 18 человек. Это были мужчины, которые не ушли на войну, и женщины, осмеливавшиеся приходить в эту адскую кофейтерию, как называл заведение Горки. Поскольку многие полицейские ушли на фронт, полицейские участки в городе были недоукомплектованы. Следовательно, меньше сотрудников правопорядка обходило улицы, становившиеся всё более опасными. Если женщины и бывали в Олдерфе, то рано уходили домой, рассказывал Павия. Кэлин однако это не относилась. Она с самого начала демонстрировала свою независимость, и позднее многие другие женщины начали и подражать, и копировать такую манеру поведения. Добавлял Павиа. Элен четко отделила в себе женщину от художника, и ее образ жизни этому соответствовал. Кафе служило клубом для местных художников до 1948 года. Оно представляло собой одно просторное помещение с высокими потолками и стеклянной стеной, граничившей с улицей. Солдаты и моряки сидели в одной секции, проходимцы и спекулянты в другой. Возле входа обычно располагались заряжающие, люди, которые доставляли на корабли взрывчатку для детонаторов. Они производили на художников самое сильное впечатление. Страх и напряжение словно застыли на их лицах. вспоминал Повия. Но эти люди были также хулиганами под защитой государства. Они могли нападать на кого угодно, не боясь тюрьмы. Работа заряжающих была настолько ценной в деле достижения победы, что они считались неприкосновенными. Художники садились от этих опасных соседей как можно дальше, в задней части кафе. Главной темой наших разговоров всегда были французские беженцы, рассказывал Повие. Что у нас было? Владели ли мы такой же давней традиции, как наши искавшие спасения гости? Такие вопросы занимали компанию, собиравшуюся в Уолдорфе. Атмосфера в убогом кафе в те дни была словно наэлектризованной. А ван Гарда в воплощении парижской школы больше не существовало. Об этом позаботился Гитлер. Казалось теперь, что-то оригинальное непременно должно зародиться в Нью-Йорке. Возникал вопрос, что? И как? Незадолго до этого New York Times опубликовала письмо к художникам из Даунтауна Сэма Коцса, будущего арт-дилера. Тот отвечал на второй из выше упомянутых вопросов. "Настало время для эксперимента", писал Коцс. "Вы годами жаловались на то, что француз крадёт американский рынок. Всё, что вам, мальчики и девочки, нужно сделать это найти новый подход, копнуть глубже, чтобы получить шанс". И каждый день художники работали в своих мастерских именно в таком ключе. Они углублялись в вопрос, но пока не находили желаемого. Не преуспев вечерами обитатели Даунтауна шли в Уолдорф, чтобы немного выпустить пар. Мы дискутировали как безумные. Это была настоящая борьба, рассказывал Павия. Иногда аргументы доходили до абсурда. Однажды Декунин сказал, что Пикассо великий. Горки же. которого кое-кто из коллег живописцев считал королём, не мог войти в кафе со своими двумя волколадавами. Поэтому он прокричал от двери, что время Пикассо закончилось. В разговор вступил Джон Грем. Он ожидал, что все будут слушать, но к его словам трудно было отнестись серьёзно. Ведь из-за удушливого густого сигаретного дыма, наполнявшего Олдерв, Грем, говоря, зажимал нос. Неожиданную пикантность в дискуссию привносили случайные странные посетители. Например, один вечер в солдерской компании провела жена итальянского художника Уронцо Вито Гаспоро, индианка. Она постоянно называла остальных белыми задницами и ужасными художниками, на том основании, что они якобы крадут образы её народа. Словом, тут примечали всех. Ни одна мысль, ни один комментарий не оставались без внимания. У нас не было никакой программы. Мы просто чувствовали какую-то новую вертикальную энергию, которая медленно поднималась из земли, проходила через наши лодыжки и двигалась всё выше. В итоге она делала наши умы беспокойными и голодными, рассказывал Павия. Будь всё это в 1930-х годах, Ли находилась бы в эпицентре олдерских дискуссий, как некогда в Джамбл-шопе. Но к 1943 году она уже окончательно уступила позиции в общественной жизни Элен. Теперь у Ли появилась новая забота Поллок. Первые месяцы совместной жизни они оказывали на творчество друг друга огромное влияние. Джексон помог ей стать свободной и спонтанной, и с ней он стал организованным и утончённым, утверждает историк искусства Барбара Роуз. После встречи с Ли Поллок написал первые шедевры: стенографическую фигуру, картину, женщина луна вырезает круг, а также мужчину и женщину. Оба художника совершили мощный качественный скачок в творчестве. Их живопись стала гораздо сложнее и изысканнее как с точки зрения техники, так и в плане образов. Джексон нашёл Ли, и теперь она защищала его от внешних отвлекающих факторов и от внутренних демонов. А он ещё полагался на её намётанный глаз. Её оценки в мире искусства считались практически неоспоримыми. Ли знала о живописи больше всех в Америке, за исключением разве что Джона Грэма, по утверждению будущего арт-дилера Джона Бернарда Майерса. Поллок со своей стороны познакомил Ли совершенно новым подходом к живописи. Отныне художнице приходилось искать вдохновение внутри себя. Она сама во всей необъятности её бытия становилась главным объектом своего творчества. Речь идёт о полном единении, говорила Ли об этой идее Джексона. С появлением Полока в моей жизни я перестала отделять себя от натуры. Точно так же, как когда-то встреча с Гофманом заставила красноре(/забыть) о полученном ранее академическом образовании, связь с Полоком убедила её пересмотреть то, чему учил Ганс. Анна по-прежнему очень уважала своего старого учителя, и Джексон страшно ревновал к нему, но любила Полка. Гофман вселил в меня энтузиазм. Полк дал мне уверенность и смелость принять свой опыт, говорила Ли. Осенью 1942 года художница ещё старалась охватить оба мира: тот, где обитал Джексон, и реальность Гофмана, с которой соприкасались Матис, Миро и Горки. К 1943 году она отбросила все влияние, кроме одного. В это время Ли была целиком и полностью погружена в Джексона Полка. Её жизнь неразрывно смешалась с его судьбой, её работа с его творчеством. Эти двое освободили друг друга от догм их прежних учителей, объясняла Роуз. В материальном плане им приходилось выживать, Военный заказ Ли закончился. Ей дали федеральную стипендию для обучения на чертёжных курсах, что в перспективе обещало высокооплачиваемую работу. Преподаватель Краснер не раз говорил, что она одна из лучших учениц среди всех проходивших курсы. Однако Полок был против того, чтобы Ли работала. В отличие от большинства художников-мужчин, которые ничего не имели против финансовой поддержки от жены или подруги, Полок хотел сам обеспечивать Ли. Причем исключительно за счет продажи своих картин. С точки зрения возможной реализации этот план выглядел смехотворным. Такому реализму, как Ли, эта идея казалась милой блажью и таким актом средней американской галантности. Ни один художник из ее окружения не продавал своих картин, не говоря уже о том, чтобы жить за счет этого. Но Поллок решил попробовать. Он говорил об этом как о реальной цели. Делал из мухи слона, вспоминала Ли. В конце концов она сдалась. В ожидании прибыли от продажи своих картин, которые, к слову, на тот момент не выставлялись ни в одной галерее, Поллок перебивался случайными заработками до тех пор, пока Джон Грэм не устроил его на постоянную службу в административно-хозяйственный отдел музея Хиллерибей. А Ли? Поскольку от успеха картин Полока теперь всецело зависело их будущее, занялась их продвижением. Однажды взглянуть на полотно Ли пришёл по рекомендации Гофмана Сидни Дженнис, коллекционер произведений искусства, заработавший состояние на пошиве мужских рубашек с двумя карманами. Он писал книгу Абстрактное и сюрреалистическое искусство Америки. Это издание должно было сопровождать выставку, которая вскоре предстояла отправиться в тур по пяти городам страны. Авторы искал для него нью-йоркских художников. В книге рассказывалось о Кандинском, Пикассо, Браке, Миро и о великом русском художнике Казимире Малевиче, а также обо всех крупных сюрреалистах, бродивших по улицам Нью-Йорка. Она призвана была впервые наглядно продемонстрировать как талантливы новые американские художники. Это была феноменальная возможность для молодых нью-йоркцев. Экспозиция Дженниса во многих отношениях была важнее, чем выставка в магазине Макмилена, как более масштабная и передвижная. К тому же, сопровождавшая её книга стала бы первым опубликованным отчётом, в котором молодых американских художников представляли бы наравне со старшими коллегами из Европы. Рассмотрев работы Ли, Дженис выбрал картину «Композиция» размером 75 на 60 сантиметров, которую Поллок подписал за автора. Ее репродукция занимала целую страницу в цветной вклейке в книге. На выставке полотно висело в одном ряду с картинами Горки, Грема, Мазервела, Била де Кунинга, Марка Ротко и Мерседес Маттер. После того как Дженис сделал свой выбор. Ли, конечно, не могла не воспользоваться шансом представить коллекционеру Полока. Она отвела его в мастерскую Джексона, всё время пока Ли с энтузиазмом описывала галеристоу идеи Джексона и рассказывала о его картинах, художник молча простоял в углу. Дженнис в итоге поддался уговорам и отобрал для выставки работу Полока Волчица. А позднее он сделал ещё и то, о чём Ли с Полоком даже не мечтали. Рекомендовал музею современного искусства купить это полотно, и в конечном итоге музей это действительно сделал, хотя и не сразу. А пока одной мысли о том, что Дженис счел качество работы Поло до достойным музея, оказалось достаточным, чтобы наполнить пустые желудки пары самой вкусной едой на свете надеждой. Важные двери Полоку открыло и знакомство с Мерседес и Гербертом Маттер. Именно через них с его творчеством познакомился критик и будущий куратор музея современного искусства Джеймс Джонсон Суини. Работы ему очень понравились. Купив некоторые, Суини привлёк к творчеству Поллока внимание бывшего владельца галереи в Калифорнии, который не так давно приехал из Парижа в Нью-Йорк. Щедрый и великодушный говард Путцель обладал поистине удивительной способностью выявлять новые таланты. он был чрезвычайно неудачлив в бизнесе. Он постоянно оказывался на мели и почти всегда находился на грани нервного срыва. Говард был очень мягким и добрым, а ещё он был огромным, толстым, обрюзгшим, с красным от выпивки лицом. Он грыз ногти так часто, что его пальцы становились похожими на сучки, рассказывал художник Теодор Стамос. Говард был заядлым курильщиком и любил жевать мюнштюк. Однажды он попытался бросить курить, заменив сигареты чашей из 2000 кислых карамелек, но это не сработало. От тяги к курению говор так и не отделался, но зато приобрёл ещё и привычку вечно сосать леденцы. После оккупации Парижа в 1940 году Пуссель предсказал, что США станут новым домом для искусства. По прибытии в Нью-Йорк он старался встретиться с как можно большим числом художников. И в один прекрасный день, получив от Цуени адрес Джексона и Ли, Говард добрался до восьмой улицы. Гений. Увидев картины Поллока, наполненные символами, которые лишь намекают на объект, но никогда не рассказывают о нём напрямую. Пуцэль произнёс именно это слово. Чуть позднее он убеждённо заявил одному своему другу: "Этот парень станет главным художником Америки". Работы Ли ему тоже очень понравились. Общаясь с семьёй Полока и Краснер, Пуцель никогда не относился к Ли как к подружке художника. Она сама была художником, и точка. Но Пуцель и Ли полностью сошлись в том, что Полок уникален. Он уже нашёл себя в живописи, и его видение было экстраординарным. И тогда Говард и Ли объединили свои усилия, чтобы распространить эту новость как можно шире. Пуцель стал частым гостем в квартире пары. Он с трудом втаскивал своё грузное сорокапятилетнее тело по пяти лестничным пролётам, проходил на кухню, с шумом вознеможение падал на стул и часто разделял с хозяевами трапезу. Чуть больше года назад Ли даже не думала о том, чтобы зажечь духовку на своей кухне. Но съехавшись с полоком, быстро научилась готовить. Пуцель называл её первоклассным поваром. Мне нравилась эта роль, рассказывала Ли. Вдруг я поняла, что не могу ни быть женщиной, не могу ни быть влюблённой. Однажды Джексон познакомился с Бобом Мазервелом. Очень стеснительный тридцатилетний выходец из Калифорнии, он учился в Стэнфордском, Гарвардском и Колумбийском университетах и сам называл себя застенчивым сыном банкира. В своё время Мазервелу Удалось преодолеть решительное сопротивление отца художника, и тот разрешил сыну оставить карьеру в области права или бизнеса. К моменту знакомства с Полаком Боб успел пожить и в Европе, где изучал искусство, и в Мексике среди сюрреалистов. Они с Полаком казались очень маловероятными кандидатами на дружбу, но между ними нашлось много точек пересечения, что быстро сделало их приятельскую связь крепче. Во-первых, их объединяла любовь к гжевиписи. Так писатель Лайонал Абель утверждал, что между 1942 и 1948 годами ни разу не видел Мазоржа с лицом не перемазанным красками. Во-вторых, оба были глубоко признательны мексиканскому искусству. Полок к моменту их знакомства только что вышел из мексиканского периода. В-третьих, у обоих мужчин оказались слишком сильные властные матери. Мазервелл, например, называл свою не иначе как психопаткой. Именно Мазервелл пригласил Поллока вступить в группу молодых сюрреалистов. В ту пору они смело освобождались из-под влияния школы, где властвовал Бретон. Зачинщиком восстания стал харизматический челийский художник, выросший в испанской стране басков, Роберто Мата Эхаурен. Маленький, с прямыми чёрными волосами, Он испытывал безграничный энтузиазм ко всему, что его окружало, а особенно к себе самому. Мата очаровывал молодых американцев и притягивал их к себе, словно магнит. Он вёл себя в их среде как признанный маэстро, требуя к себе внимания и уважения, будто был как минимум вдвое старше своего возраста. Хотя на самом деле Роберту было всего 32. В то же время он был очень весёлым. по описанию друга художника, его звонкий смех уносился ввысь на крыльях сопрано. Мата предложил коллегам-мужчинам собираться в его мастерской на 9-й улице, чтобы обсуждать искусство, а их жёны приглашались на приёмы, где устраивались салонные сюрреалистические игры. Такое разделение по гендерному признаку страшно раздражало Ли. Прежде она никогда не чувствовала в своём профессиональном окружении дискриминации. А в группе сюрреалистов маты ей отводили роль благодарного приложения к мужчине. Для сюрреалистов женщины были музами, воплощением тайны, ангелами, эротическими игрушками, объектами безумного желания, самками богомола. Одновременно святая и грешница, жена считалась сексуально свободной, но при этом оставалась собственностью мужа. В вышеупомянутой сюрреалистической игре часто включали предложения жон другим мужчинам. А в памятке правил этикета сюрреалистов прямо говорилось, что гость в конце вечера может при желании разделить постель с хозяйкой. Для сюрреалистов женщина была существом, наделённым воображением, но ни в коем случае не творцом. Это довольно странно. С учётом того, что женщин среди сюрреалистов было немало. Более того, Одна из самых известных в мире картин в этом жанре принадлежит кисти женщины Меховой чайный прибор Мэри Топпингейм. Ли довольно скоро поняла, что реалисты относятся к женщинам как к пуделькам или куклам, как к тому, что ты наряжаешь и выставляешь на всеобщее обозрение. Перед встречей мужчины и правда наряжали своих женщин в вечерние наряды и сами делали им причёски. А когда все добирались до нужного места, скажем, это был обед в доме одного из художников, создавалось полное впечатление конкурса. Будто все соревновались в том, у кого лучше получилось, рассказывала Ли и с недоумением спрашивала. Но разве можно представить, чтобы Джексон выбирал мне платье? Я бы никогда не стала мириться ни с чем подобным, никогда в жизни. К счастью для Ли, Джексона подобные обычаи тоже удивляли и оскорбляли. И он довольно скоро ушёл из группы. Но то краткое знакомство Лисы с реалистами навсегда испортило её впечатление о них. В одном письме к Мерседес, которая в то время жила в Калифорнии с мужем и сыном, она описала их движение как змеиное гнездо. Эти почтенные эмигранты познакомили Лису с отрывой реальностью сексизма в искусстве. Теперь она боялась, что представление сюрреалистов о творчестве как об исключительно мужском занятии может перекинуться на Нью-Йорк. В сущности, так всё и вышло. Довольно скоро Ли начала замечать, что некоторые художники-мужчины стали относиться к своим коллегам-женщинам пренебрежительно. "Я впервые в жизни осознала, что значит быть женщиной, которая только путается под ногами мужчины", вспоминала Ли. "Были художники и были дамы". Я относилась к дамам, несмотря на то, что оставалась художником. Европейцы подталкивали нью-йоркцев к сексизму не только собственным примером, что ещё важнее, европейские художники самим своим присутствием порождали в американцах потребность быть такими. Мастера, сбежавшие из оккупированной нацистами Европы, служили для коллег нью-йоркцев постоянным напоминанием о том, что те хотя взрослые мужчины, по сравнению с европейскими художниками, ещё дети. Их живопись недостаточно сложна и изыскана. Они в лучшем случае только в середине своей творческой борьбы. А природа предвзятости, как известно, такова, что когда один человек чувствует себя хуже другого, он своё учить начинает, искоть объект, над которым сможет доминировать. Очевидно, поэтому некоторые художники-мужчины, хотя были менее опытными и талантливыми, чем Ли и её подруги, весьма охотно переняли европейский шовинизм. Ведь это позволило бы им поправить свою пошатнувшуюся самооценку. Они тоже могут писать лучше, чем кто-то другой, в частности, чем женщины. Ли всё это было отвратительно, но она не позволяла изменениям в социальной атмосфере мешать её творчеству. Я просто продолжала заниматься своим делом, рассказывала она. Я писала. Когда люди обсуждают отношения, связывавшие Поллока и Ли, часто встаёт вопрос: просил ли он этот практически легендарный мачо в среде художников когда-либо подругу прекратить писать? Не входившие в круг общения Ли, часто говорят, что да. Но те, кто знал их с полаком на первом этапе их совместной жизни, утверждают обратное. Сама Ли непреклонно, неоднократно и убедительно отрицала это. Ведь если бы Джексон просил ее бросить живопись или не уважал как художника, то, по словам Ли, они не смогли бы прожить вместе и пяти минут. Я думаю, он это знал. Я в этом не сомневалась, и это никогда на меня не обсуждалось. Я писала так же, как и он. И её однозначная декларация "Я пишу" отображала нечто гораздо более фундаментальное, чем простое намерение отстаивать своё право заниматься творчеством. Живопись для Краснер была не правом, а насущной потребностью. Отказ истинному художнику в возможности творить равносилен лишению его воздуха, воды, еды или сна. Ли просто не могла не писать. И безусловным доказательством того, что она продолжала делать это, и во время тесного общения с сюрреалистами являются её картины того периода. Да, Ли продолжала писать. Но кое-что она всё же забросила. Женщина отказалась от собственной карьеры. Когда полока начали выделять и признавать, Ли стала играть на публике непривычную для неё роль кого-то менее значимого. По словам ее подруги Лилиан Кислер, происходившая было похоже на то, как балерину начинают принижать, поскольку у публики уже есть одна великая звезда. Но для нас Джексон был никем. Ли приняла эту новую роль из любви к Джексону, из непоколебимой веры в его талант и из чистого прагматизма, ведь его картины, когда и если они действительно продавались, держали их на плаву в финансовом отношении. Вот почему художница Ли Краснер добровольно уединилась в своей мастерской. На публичной же сцене она стала Ли Краснер, подругой и управляющим художника Джексона Поллока. Женщина отдавалась этой роли с той же энергией, а может, и с большей, с какой прежде занималась общественными делами в союзе художников. Вообще-то такое распределение ролей стало для Ли в некотором смысле освобождением. Она могла экспериментировать на полотне с новыми идеями, о которых узнала от Поллока, вдали от глаз сторонних наблюдателей. Исключив свои полотна из обращения, художница смогла сосредоточиться на мучительном процессе поиска собственного нового стиля, своего нового "я" в живописи. Благодаря сосредоточенности на продвижении Поллока, а не на собственной карьере, она обеспечила себя временем и пространством, о которых мечтала и в которых действительно нуждалась, но ей, конечно же, пришлось нелегко. За три года, начиная с 1943 года, пока Ли искала вдохновения в себе, из-под ее кисти не вышло ничего, кроме серых пластов. На полотнах она будто писала грязь, иногда семь сантиметров толщиной. Я не понимала ясно, куда двигаюсь, рассказывала Ли, и вступила в период затмения, где холсты просто покрывались краской. до тех пор, пока не становились похожими на камень. И это всегда оказывалось засохшей серой грязью. Образы на полотнах никак не появлялись. И я изо всех сил старалась найти сама не знала что. Но оставаться с тем, что у меня было, я больше просто не могла. Впрочем, Ли от рождения была преисполнена уверенности в своих силах и никогда не боялась тяжёлой работы. И она упорно продолжала свои поиски. свои усилия художница могла характеризовать в лучшем случае как начало. Весной 1943 года с десятков художников из Олдерской компании Билддекунин, Кэлен, Филип Павия и другие отправились на 57-ю улицу на открытие, как покажет время, исторической выставки. Речь идёт о весеннем салоне, проходившем в галерее Пеги Гугенхайм Искусство этого века. А в помещении они увидели довольно причудливую толпу персонажей в полном сюрреалистическом облачении. Некоторые женщины были наряжены индейцами племени Навахо, с соответствующими головными уборами и всем остальным. Они стояли рядом с дамами, одетыми с головы до ног во всё чёрное и накрашенными тоже чёрными глазами, губами и ногтями. Другие прогуливались в толпе как живые манекены, демонстрируя произведения искусства, которые были навешены на них наподобие ювелирных изделий. Адъеане светских дам служили свидетельством их путешествий в дальние страны. Тут и японские шелка, и индийская вышивка, и марокканские ткани. Их окружали мужчины в наглаженных военных мундирах синих, зеленых и белых. Все они собрались на торжестве в честь дебюта новых художников из Даунтауна. Галерея искусства этого века стала первым местом, где можно было увидеть произведения художников Нью-Йоркской школы. Ее значение не умалит ни что. Достижений Пегги ни в коем случае не следует недооценивать, утверждала Ли. На её высокие оценки деятельности Пегги Гугенхайм в интересах художников никак не сказывалась личная убеждённость девушки в том, что Пегги была женой ненавистнической сукой. И тут двух мнений быть не может. Ли считала: галерея Пегги была фундаментом, местом, где всё начиналось, она должна войти в историю. На самом деле, многие впоследствии сводили огромное увлечение Пэги искусством исключительно к прихоти эксцентричной богатой наследницы. Будто бы она вначале собрала вокруг себя превосходных советников, а потом уже по их рекомендациям стала коллекционировать великие произведения. Что касается репутации, то со временем Пэги повторила судьбу любовницы её дяди Соломона, Хиллри Бей. Обе женщины посвятили себя коллекционированию, организации выставок передовых произведений и финансовой поддержки авангардных художников. При этом обе, по мнению окружающих, руководствовались неправильными мотивами. Их почему-то не считали несерьёзными коллекционерами, не меценатами. И объяснялось это отнюдь не тем, что они были женщинами. Музей современного искусства стал детищем коллекционеров женщин, равно как и музей американского искусства Уитни. Нет, Тут было что-то другое. Женщины, чьи имена связывались с вышеупомянутыми музеями, были уважаемыми. Пеги Гугенхайм, как и Хилари Бонэй, потировали своим поведением общественность. Пеги родилась в одной из самых известных семей Нью-Йорка, с прелагавшимися к этому счастливому билету в жизнь огромным богатством и высоким социальным положением. Но этот, казавшийся таким надёжным маршрут, резко прервался в 1912 году, когда её отец погиб на затонувшем Титанике. 8 лет спустя Вэгги вступила в наследство, уехала в Европу и вернулась только через 21 год. За границей она вела абсолютно богемный образ жизни, несмотря на то, что вышла замуж и родила двоих детей. Главным интересом женщины было искусство. Через своего первого мужа, художника Лоранса Вейла, она начала общаться с парижскими живописцами и скульпторами. Уже через одного из них, Марселя Дюшана, Пэги перезнакомилась с остальными. В 1937 году, когда Гитлер объявил современное искусство дегенеративным, Пэги решила открыть в Париже собственную галерею. Она начала покупать по одному произведению искусства на каждой выставке, которую организовывала Двумя годами позднее, когда гитлеровские войска двинулись на Францию, ее спасательная миссия резко набрала обороты. Теперь Пегги покупала по одной работе в день. В этом женщине помогал один американец, которого она описывала как громадного, жирного блондина, чью речь было трудно понять. Этим блондином был будущий друг Ли и Полока Говард Пуцель. Последствие, он сыграл важную роль в деятельности Гугенхайма и в жизни американцев, творчество которых она поддерживала в Нью-Йорке. Двери в Европу вот-вот должны были захлопнуться, и Пей Диспутцелем стали тратить деньги без остановки, посещая мастерские самых разных художников: Кандинского, Клее, Пикаби, Брака, Гри, Леже, Северини, Миро, Де Кирико, Дали, Магритта и Макса Эрнста. Они скупали всё, что могли. Где-то на этом пути брак Пэги распался, хотя они с Вэйлой и остались друзьями. В дальнейшем она пережила серию бурных романов с целым списком прославленных мужчин. Но самые значимые узы связывали Гугенхайм с Максом Эрнстом, которого она сделала особым объектом своей миссии спасения. Но сначала Пэги пришлось выбираться из Франции самой. За 3 дня до вхождения немецких войск в Париж она бежала из города. Поток автомобилей, покрытых копотью от бомбёжек и перевозивших в более безопасное место миллионы человек, был огромным. Поэтому все потоки движения, по которым ранее люди въезжали в Париж и покидали его, пришлось перекрыть, и весь трафик был перенаправлен на юг. Двигаясь по этому маршруту, Пэги в конце концов оказалась в Марселе в спасительных руках Вариана Фрая. переправлявшего тайком в Америку художников и интеллектуалов. Там она воссоединилась с Эрнстом, который к тому времени прошёл через два концентрационных лагеря. Ранее Пеги обеспечила средствами, необходимыми для побега в США Анри Бреттона и его семью. Теперь она финансировала исход собственного семейства. В июле 1941 года Пеги и её бывший муж Вейл, их дети Любовница Вейла и Макс Эрнст отправились в Нью-Йорк. В относительно спокойном Манхэттене, в окружении сюрреалистов, которых она знала ещё по Парижу, и с говорядом Пуцелем в качестве советника, Пэйги снова открыла галерею, но уже в Нью-Йорке. К осени 1942 года театральный дизайнер и архитектор Фредрик Кислер Оформил для неё логово приверженцев новизны и современности в бывшем швейном ателье над лавкой экзотических фруктов. Нью-Йорк никогда не видел ничего подобного. Это была скорее среда, нежели традиционное выставочное пространство. Стены галереи были изогнутыми, картины висели не на них, а на бейсбольных битах. Иногда полотна выступали из стен под прямым углом, что способствовало вовлечённости зрителя. Эги открыла галерею в октябре 1942 года, сделав большой благотворительный взнос в Красный крест. На выставке были представлены работы из её личной коллекции. В каталоге Гуггенхайм написала: "Открытие этой галереи и её коллекции для публики в то время, когда люди борются за свою жизнь и свободу, это мой долг, который я в полной мере осознаю". Данное предприятие достигнет своей цели только если преуспеет в деле служения будущему, а не станет инструментом для документирования прошлого. Открытие выставки было поистине триумфальным. Пеге удалось поразить гостей и галерей и выставленными работами и своим видом. С волосами, покрашенными в смоляно-чёрный цвет, и черещор выступавшим носом, В результате неудачной пластической операции Пэги всегда носила одежду, которая подчёркивала самое красивое, что у неё было её тело. В течение всего мероприятия женщина блистала в белом платье. Оно оставляло совсем мало простора для воображения, только чтобы не нарушать закона. В одном ухе у неё висела серьга от Александра Колдера, в другом от Ивы Танги. После той первой выставки Пэги организовала ещё ряд экспозиций работ сюрреалистов. Но чем больше времени она проводила в своей галерее, тем меньше внимания уделяла Эрнсту. В начале 1943 года он ушёл от Пэги к зеленоволосой американской художнице Доратее Танинг, которая, чтобы показать свою любовь к нему, носила блузу, покрытую его фотографиями. Пэги позволила себе немного погоревать. Но довольно быстро взяла себя в руки и снова занялась своей галереей. На этот раз с новым фокусом, с тем же энтузиазмом, с каким она прежде защищала авангардистское искусство Европы, теперь Гугенхайм отстаивала интересы непризнанных молодых художников Нью-Йорка. Она предложила провести весенний салон и пригласить к участию мастеров, которым еще не исполнилось тридцать пять лет. Для отбора работ. Бейги учредила жюри, в состав которого вошли Мондриан, Марсель Дюшан, Альфред Бар, два художественных критика Джеймс Трал Соби и Джеймс Джонсон Суини, Уцель и она сама. Каждого кандидата на включение в состав экспозиции попросили представить на рассмотрение три-четыре работы. И в мастерских по всему городу художники изо всех сил старались создать нечто особенное для своего возможного дебюта в галерее на 57-й улице. По крайней мере, трое из членов жюри были хорошо знакомы с творчеством Джексона Поллока, Соби Суини и Пуцель. Точно неизвестно, видел ли его работы к тому времени Мандриаан, друживший с Ли, но скорее всего, самим Поллоком он был знаком. И Ли и Мандриан тогда еще сотрудничали с американскими художниками-абстракционистами, и в том же году участвовали в ежегодной выставке этой группы. Ли очень серьезно подходила к своей работе по продвижению Джексона, поэтому весьма вероятно, что она представила его своему другу голландскому маэстро, которому так восхищалась. Как бы там ни было, в ходе отбора работ для выставки Пегги именно Мандриан качнул весы в сторону Пола. Увидев, что Мандриан, не отрываясь, смотрит на представленную Джексоном картину стенографическая фигура, Пэги спросила: "Вот ужасно, правда?" И прошла дальше. Вернувшись через какое-то время, она увидела Мандриана все еще изучавшего полотно и безапелляционно заявила: "Все так дезорганизовано, никакого порядка". Придя на то же место еще раз, Гугенхайм увидела Мандриана по-прежнему перед стенографической фигурой. Личом казалось, что голландский художник за это время даже не пошевелился. Пейги воскликнула: "Вы всё ещё здесь? По-моему, это просто ужасная работа". Таков был её вердикт. "Я в этом не уверен", произнёс наконец её немногословный собеседник. "Я думаю, это самая интересная работа из всех увиденных мной в Америке". Так Джексону Полку было обеспечено место на самой значимой групповой выставке. Он участвовал в ней наряду с другими американскими художниками из Давентоуна: Биллом Базиотисом, Бобом Мазервеллом, Вирджини Эдмировл, Питером Бузой и Хедди Штерн. Как сказал Стамос, эта выставка порождала в людях ощущение чего-то нового в воздухе, а именно духа возможностей. Примечательно, что Ли не представила на рассмотрение жюри ни одной работы, она и вприт не когда не вступала в прямую конкуренцию с полоком. Весенний салон был выставкой Джексона. Но уже то, что это стало возможным, означало большую победу для Ли, поставившей перед собой цель продвигать его искусство.